Глава 4. Ключ труда. Уныние зовет на бездню. Труд неустанный присущ познающему изначального. Свет постигает лишь тот, кто трудится. Без ключа труда не пройти путь к совершенству. Нелегко обрести мудрость, не просто очистить душу и обнажиться её перед светом. Но только тогда, когда темнота будет стёрта в тебе, и все покровы души будут содраны с сердца твоём, сможет высяять свет. Только с стараниями постигается мудрость. Тот, кто не совершает таких усилий, стоит на месте и расползает в спять. ибо существует не только путь развития, но есть и путь деградации, идущий во тьму. Будь же всегда устремлен к свету и не переставай трудиться над собой душой. И знай также, что и те, кто уже постигли жизнь в свете, не прекращают труждение. Их труд иной. Он может включать целые миры развития жизни. Великое стремление должно возрасти в тебе человек, чтобы покорить нишу и свою природу и одолеть путь к свету. Год за годом в неустанном труждении и стремлении должен ты собирать в мудрости силу и возрастать любовью. Великое усилие должно совершать неустанно, чтобы можно было обрести свободу от тяжелого и мутного в душе. Когда на пути доходишь ты до очередной преграды и думаешь, что достиг предела, знай, ты просто стоишь на пороге нового этапа и может начаться освоение новой ступени твоего восхождения. Ибо преграды лишь обозначают ступени пути, и беспределен единый, которого ты познаешь. Не думай, что те, кто сияет в свету мудрости и обнимают собой беспредельность космоса, всегда были такими. Знаешь, что было время, когда и они одолевали путь к свету, возрастая от малых до великих? Поиззнание об этом укрепит тебя в усилиях, ибо не прилагающие усилий не достигают цели. Все возможные материальные богатства не принесут тебе счастья, если на ней духонной ты не трудился. Когда дошвой рвёшь к свету, делай даже больше, чем предлагали тебе, и возрадуешься. Каждый мой ключ открывает новые врата на пути, ведущем к жизни в свете. Используй свои ключи также для помощи другим, стремящимся к свету. Это служение угодно творцу. То, что ты приумножи в пути и целого, именно это важно. Ведь это определяется на жизни твоей, для жизни всецельной. Владыки мира, мастера жизни, трудится, неся сие знание воплощённым людям. Убирает они себе свой труд цами. И протрекает усилиями своими эволюцию целого. Свободна и прекрасна душа, которая приближается к свету. Двигайся и ты в гармонии, пребывая в безупречности, и помни, что идёшь не в одиночестве, но идомой посланцами света.